и бластно крикнул, словно подзывая бессловесную скотину. «Исаак! Исаак!» В тот же миг перед ним появился высокий, тощий, бледный старик с большой шапкой в руках. «Поди-ка сюда, иудейский пес!» сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. «Садись, сын Моисея!» «Обращённый, обращённый, если изволить и помнить, милостивый сеньор», — ответил старик, низко кланяясь и не высказывая никакого неудовольствия. «Обращённый, ибо хотя здесь и нет инквизиции, а всё же лучше, чтобы всё было ясно, как Божий свет». «Провались ты хоть на тот свет, брось свои увертки, отвечай». «Ты обманул меня». «Да накажет меня Бог отцов моих, если я когда-нибудь вас обманывал». «Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец, железная рука, вовсе невозлюбленной Хулии?» «Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет». А между двумя такими утверждениями немалая разница. «Ах ты, собака! Да я сдеру с тебя шкуру, как стеленка! Да убережет меня Бог Давида от такой напасть! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете, ничего не сделаю!» «А почему это ты так уверен? Слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство. но ну, и хитрец же ты. Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что хули и охотник любят друг друга». «Возможно, — уклончиво заметил старик. — Возможно? — говорю тебе, я в этом уверен». Жалкий пёс крикнул с раздражением живодёр и изо всех сил стукнул кулаком по стол «Потише!» — с величайшим хладнокровием ответил Исаак. «Потише! Вы сломаете стол. Он сделан из отличного дерева, и вам это дорого обойдётся». Живодёр презрительно взглянул на него и слегка оттолкнул от себя стол. «Что же нам предпринять?» — продолжал он. «Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой? Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною. Все из-за этого охотника, проклятые охотники. Они еще смеют презирать нас и обзывать мясниками, а сами-то просто воры. Все смазливые девушки в деревне только для них». Не говоря уже о тех, что они привозят себе из санто доминго из Осо, и я откуда попал. Хоть бы их всех чума унесла, вот когда острово Испаньола станет сущим раем, <смех> — усмехнулся Исаак. Что же все-таки делать, а? Посоветуй. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты помогал мне в моих делах. Вам надо похитить хулью. Вот так совет. Чтобы охотник, узнав об этом, пронакнул меня копьем или всадил мне пулю в лоб, как дикому быку. Нет, я не так глуп. Придумай что-нибудь другое. Да ведь у вас хватит сил убить быка одним ударом, звалить его на плечо и потом еще и съесть, словно мелон кротонский. «Неважно, я не хочу ссориться с охотниками. Итак, что ты можешь придумать еще?» «Почему вы думаете, что хуля и железная рука любят друг друга?» «Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер. Где?» «За селением, в роще Пальмас-Эрманас». «Отлично». «Тогда слушайте, наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями, англичанами Ахулей и своего дома. Не правда ли?» «Возможно».